Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, а мне только что оформили новую банковскую карточку. Угу, здорово! Ты уже совсем большая стала! Да, теперь могу деньги прямо с банкомата снимать. И не нужно их в кошельке таскать. Слушай, это все-таки так удобно! Кто же придумал банкомат, а? Ужасно, интересно, все, что неизвестно... Ужасно нейизвестно, всё то, что интересно. Знаешь, Любознайка, идея механического устройства, позволяющего совершать банковские операции без участия кассира, возникла еще в 1939 году. Именно тогда американский изобретатель армянского происхождения лютерн Джордж Симьян сконструировал аппарат под названием «Банкограф». Поскольку банковские карты к тому времени еще не существовали, с помощью этой машины можно было лишь внести наличные на счет или оплатить квитанцию. Внутри аппарата находилась мини-фотокамера, которая фотографировала каждую вносимую монету и купюру и фиксировала дату и время, а через 30 секунд подавала своеобразную фотоквитанцию о внесении средств. Симьян уговорил руководство одного из банков провести полевые испытания своего изобретения несмотря на оригинальность и прогрессивность идеи эксперимент закончился неудачно через полгода банк объявил изобретателю что его детище не пользуется спросом у клиентов широкого распространения банкоматов пришлось ждать еще более четверти века только в 1967 году в северной части лондона появился аппарат выдававший наличные в обмен на одноразовые бумажные ваучеры которые можно можно было предварительно приобрести у кассира в банке денежную машину сконструировал британец Джон Шефферд Баррон вскоре он усовершенствовал своё изобретение в частности заменив бумажные купоны на пластиковые карты этот аппарат приобрёл немалую популярность Однако в силу ограниченных возможностей просуществовал недолго. Банкомат в том виде, в каком мы привыкли им пользоваться, появился благодаря бывшему бейсболисту Дональду Ветцелу. Он разработал машину для пластиковых карт с магнитной полоской, на которой были записаны имя владельца, номер его счета, и реквизиты банка. И хотя их изготовление было делом недешевым, некоторые крупные банки начали распространять их среди своих клиентов, и в скором времени они стали популярны во всем мире. Thank you. Can't get off my mind Ain't he sad? And if he happens to be free I bet you wouldn't fancy me